сонливость все более и более овладевает им. Он точно парализован всепрощением. Перед его глазами так много белизны. Леса и равнины, большие крылья, белые пелены, белые паруса. Белое, белое. Что это такое? Чепуха. Он отлично знает, что это снег, а он лежит на земле, похоронен под деревом,